Возвращаем жизнь мертвым при помощи старого семейного рецепта и новейших достижений науки. Чтобы получить заверенные подтверждения эффективности животворного потока Виктора, пишите по адресу компания В, фон Ф, чип 1Б, Лондон. Это был дом с дешевыми квартирами в наем. Перед парадным входом стоял полицейский. Лестрейт кликнул его по имени и приказал пропустить нас внутрь.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 В самом деле, откликнулся мой друг, тогда что вы думаете об этом? Я полагаю это слово. Лестрейд подошел к тому месту, где стоял мой друг, и поднял глаза. Там, на выцветших желтых обоях, чуть выше головы Лестрейда, зеленой кровью было выведено слово Ар. А. С. Х. И. -E. Раше. Прочитал по буквам Лестрейд.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 это вы видели спросил он у лестрейда полиция ее величество язвительно усмехнулся лестрейд не испытывает восторгов в связи с обнаружением пепла в камине обычно именно там его и находят мой друг взял щепотку пепла и растер его между пальцев а затем понюхал наконец он собрал остатки в небольшой стеклянный сосуд заткнул его пробкой и спрятал во внутреннем кармане пальто он встал а тело